Глава тридцать Достигнув моста, что в развалинах лежал, он в воду бросился, чтобы переплыть поток, и где на берегу зелёный был лужок, на сушу выйдя, дальше побежал. Джиль Моррис. Эхо скалы каменистых обрывов по обеим сторонам долины вторило звуком кавалерийских трупов. Милиционеры, разделившись на два отряда, двинулись под эту музыку медленной рысью вниз по долине. Отряд под начальством майора Гальбрайта вскоре взял вправо и переправился через форту, чтобы следовать к старинному замку по соседству, где была назначена ночевка. Некоторое время я любовался оживленной картиной переправы кавалеристов, но, достигнув противоположного берега, они скоро исчезли из глаз, повернув в лесок. Мы продолжали путь в довольно правильном порядке. Для большей безопасности герцог приказал посадить пленника на круп лошади одного из своих солдат, которого, как я узнал, звали Эван из Бригленца. Он отличался необыкновенной силой и высоким ростом. Оба всадника были связаны подпругой, пругой, застёгнутой на груди Эвана, что не давало возможности руброю освободиться. Мне велели ехать с ним рядом, для чего снабдили меня верховой лошадью. Мы были настолько плотно окружены солдатами, насколько позволяла ширина дороги, и возле нас постоянно находилось по крайней мере по одному или по два человека с пистолетом в руке. Эндрю дали горно-шотландского пони, вероятно, захваченного где-нибудь у неприятеля, и позволили ему ехать с прочими слугами, которые следовали за отрядом-особняком, не становясь в ряды достаточно хорошо дисциплинированных милиционеров. В таком порядке мы ехали несколько времени до того места, где нам самим пришлось переправляться через реку. Форта, вытекая из озера, отличается значительной глубиной даже при небольшой ширине, а спуск к ней шел по крутому обрывистому берегу, где всадники могли пробираться только гуськом. Поэтому арьергард и центр нашего небольшого отряда остановились на берегу, тогда как передние ряды спускались к реке поочередно, что произвело порядочную задержку и, как обыкновенно бывает в таких случаях, даже некоторую путаницу. Несколько всадников, не принадлежавших к эскадрону, стали тесниться к спуску, не выжидая своей очереди и мешая правильному движению хорошо выдержанной милиции. Когда мы были таким образом скучены на берегу, Я услыхал, как Роб Рой прошептал человеку, позади которого он сидел на крупе лошади, «Твой отец, Эван, не повёз бы старого приятеля на убой, как телёнка, в угоду всем герцогам в христианском мире». Эван не отвечал, а только повёл плечом, точно желая сказать, что он действует не по своей воле. «Смотри, когда МакГрегор испустится на равнину, и твоё жилище будет забрызгано кровью и объято пламенем, а твой скот уведён. Тогда ты скажешь себе, Эван, что этого не случилось бы, если бы с ним был твой друг МакГрегор. Эван из Бриглинца снова пожал плечами и вздохнул, не говоря ни слова. «Грустно видеть», — продолжал Роб тихим шёпотом на ухо солдату, так что один я мог его слышать. На меня же он, очевидно, полагался. «Грустно видеть, что Эван из Бриглинца». которому Рой МакГрегор помогал и своими руками, и мечом, и деньгами, готов пожертвовать жизнью друга, чтобы подслужиться важному лицу. Эван казался расстроенным, но молчал. Тут мы услыхали голос герцога с противоположного берега, который крикнул «Переправляйте пленника!» Эван пустил свою лошадь как раз в ту минуту, когда Роб Рой сказал «Неужели кровь МакГрегора не стоит разорванного ремня? Вспомни, что тебе придётся отвечать за это и на здешнем свете, и за гробом». Тут они быстро проехали мимо меня и, спустившись к берегу, поплыли по воде. «Погодите, сэр, погодите», — сказал мне один из солдат, когда я хотел последовать за ними. «Другие всадники предупредили меня». Остановившись у спуска, я видел, что герцог при слабом свете сумерек выравнивал кавалеристов на другой стороне форты по мере того, как они в разброд приставали к берегу, кто выше, кто ниже. Многие уже переправились. Часть отряда была еще в реке. Остальные же готовились последовать за ними, когда внезапный всплеск воды послужил мне знаком, что красноречие Макгрегора убедило Эвана возвратить ему свободу и дать возможность спасти жизнь. Герцог также услышал шум и тотчас понял, в чём дело. «Собака!» — закричал он на Эвана, когда тот высадился на берег. «Где твой пленник?» И, не слушая извинений перепуганного вассала, он выстрелил по нему из пистолета. Но попал или нет, не знаю. А затем воскликнул, обращаясь к окружавшим его. «Господа!» «Ступайте вдогонку за этим злодеем! Сто геней тому, кто поймает Роброя!» В одну минуту всё пришло в движение. Роброй, освобождённый, конечно, Эваном, расстегнувшим пряжку подпруги, соскользнул с крупы лошади и тотчас нырнул в воду, проплыв под брюхом другого коня с левой стороны. Но так как ему было необходимо вынырнуть опять, чтобы перевести дыхание, то солдаты заметили его пёстрый тартановый плед, Некоторые из них бросились в реку, совершенно пренебрегая опасностью. Они плыли то на лошадях, то бросая их и борясь с волнами. Другие, менее усердные или более осторожные, рассыпались по разным направлениям и поскакали вдоль берега вниз и вверх по течению, подстерегая беглеца в тех местах, где он мог выйти на сушу. Громкие крики, топот конских копыт Зов на помощь в разных пунктах, где преследователи видели или воображали, что видят какой-нибудь признак того, кого они искали, частые выстрелы из пистолетов и карабинов по малейшему предмету, возбуждавшему подозрение, оживили окрестность. Множество всадников, скакавших вдоль берега, кидавшихся в воду и снова выплывавших на сушу с целью обыскать здесь каждый куст при помощи своего палаша, Общая суматоха и напрасные усилия офицеров водворить нарушенный порядок — всё это вместе взятое представляло такое необычайное зрелище в полусвете осеннего вечера, что невольно приковывало взоры. Впрочем, я один наблюдал за этой сценой. Весь наш отряд рассыпался, чтобы принять участие в погоне за роброем или, по крайней мере, наблюдать за поисками. Действительно, я с самого начала подозревал, а потом и окончательно убедился — что многие солдаты суетились только для виду, а на самом деле сами были готовы способствовать побегу разбойника. Они кричали и метались, чтобы еще усилить суматоху и тем помочь Роброю уйти. Впрочем, для такого искусного пловца, как он, это было вовсе не трудно, тем более что враги с самого начала потеряли его след. Одну минуту они, правда, гнались за ним по пятам, а пули и удары палаша бороздили воду вокруг него — Тут мне невольно пришла на память охота на выдр в асбальде стен когда собаки не давали зверю высунуть голову из воды, чтобы перевести дух, но он нырял в глубину и опять показывался на поверхности, чтобы, отдышавшись, плыть дальше. Между тем Макгрегор оказался изобретательнее выдры. Видя, что его готовы схватить, он незаметно сбросил плед, который поплыл вниз по реке, тотчас обратив на себя общее внимание. Многие всадники бросились по ложному следу, и пули пронизали в нескольких местах этот кусок материи. Как только пленник скрылся из виду, его поимка стала почти невозможной. Во многих местах крутизна берегов делала их совершенно недоступными, а густая чаща ольхи, берёзы и осокори, доходившая там и сям до самой воды, не давала всадникам приблизиться к ней. Кроме того, ошибки и непредвиденные случайности — Не раз задерживали преследователей, а наступавшая темнота сделала их поиски окончательно бесполезными. Многие солдаты чуть не утонули в омутах реки. Попав в водоворот, они кричали товарищам, умоляя о спасении. Другие, нечаянно раненые пулями или ударами палаша в беспорядочной сумятице, требовали помощи или разражались угрозами против своих же, а иногда и приводили эти угрозы в исполнение. Так что раз или два Дело дошло до настоящих схваток между ними. Наконец горнисты затрубили отбой. Это служило знаком, что командир, хотя и скрипя сердце, оставил надежду поймать важного преступника, так неожиданно ускользнувшего из его рук. Солдаты стали медленно и неохотно возвращаться, перебраниваясь между собой и строиться в ряды. Я видел их тёмную массу на южном берегу реки. Шум волн... Долго заглушаемый громкими криками ожесточённой погони, явственно слышался теперь вперемешку с грубыми, сердитыми голосами раздражённых кавалеристов. До сих пор я оставался безучастным, хотя и не совсем равнодушным зрителем всего происходившего. Но вдруг до меня донеслись оклики, и я услышал следующий разговор в нескольких шагах от себя. «А где же молодой англичанин?» «Ведь это он дал руброю нож, чтобы перерезать подпругу!» «Надо разрубить его в куски!» — кричал один. «Надо прострелить ему башку!» — подхватил другой. «Заколоть его кинжалом!» — кипятился третий. До моих ушей донесся топот лошадей, скакавших туда и сюда. Вероятно, солдаты разыскивали меня с добрым намерением привести свои угрозы в исполнение. Попасться им в руки в такую минуту было слишком опасно, потому что, озлобленные неудачей, они непременно сорвали бы на мне свой гнев и расправились бы со мной по-своему. Под влиянием такой мысли я сошёл с лошади и, отпустив её на свободу, нырнул в густые ольховые кустарники, где при наступающей темноте меня нелегко было отыскать. Находись я поблизости герцога, я не подумал бы о бегстве, так как мог обратиться к его покровительству — Но он уже начал отступление, а на левом берегу реки не было видно ни одного офицера, ни одного из начальствующих лиц, кто бы мог защитить меня от посягательства на мою жизнь. Между тем, никакой нравственный долг не налагал на меня обязательства рисковать ею в данном случае. Когда поднятая суматоха начала утихать, а конский топот всё реже и реже раздавался вблизи моего убежища, моей первой мыслью было добраться до места ночёвки герцога и явиться к нему в качестве королевского подданного, которому нечего бояться правосудия и который может требовать защиты и гостеприимства на правах одинокого путешественника. С этой целью я вылез из кустов и осмотрелся. Ночная темнота почти совершенно окутала землю. На том берегу форты, где я находился, по-видимому, оставалось очень немного солдат, а может быть даже и ни одного. Что же касается тех, которые успели уже переправиться на другую сторону, то они двинулись дальше, судя по замиравшему вдали конскому топоту и протяжным вибрирующим звукам трубы, которые раздавались в соседних лесах, сзывая отсталых. Однако моё настоящее положение являлось далеко неутешительным. У меня не было лошади. А глубокая и бурливая река, взбаламученная недавней переправой и ожесточённой погоней за беглецом, Смотрела как-то зловеще при обманчивом свете месяца. По крайней мере для пешехода, не привыкшего к переправам вброд, перспектива погрузиться в эти мутные волны была не особенно заманчива, так как вода в иных местах достигала до луки седла всадников, в чём я мог убедиться своими глазами. Но, с другой стороны, если бы я остался на том берегу форты, где теперь стоял, то после усталости и волнения этого дня и предшествующей ночи мне пришлось бы ночевать под открытым небом на голой земле, приютившись где-нибудь на склоне холма. Поразмыслив немного, я сообразил, что эндрю Эндрюфер Сервис, по своей привычке нахально соваться вперёд, наверное, давно переправился через реку и мог сообщить герцогу или кому-нибудь из начальствующих лиц необходимые сведения о моём звании и общественном положении, поэтому, не будучи пленником, Я не был обязан спешить с опасностью жизни за ушедшим отрядом. Если бы мне удалось та благополучно переправиться на тот берег, я мог заблудиться и потерять след ушедшего эскадрона или, наконец, быть убитым ни за что, ни про что кем-нибудь из отсталых, кто вздумал бы выслужиться перед начальством и найти извинения своей мешкотности. Взвесив всё это, я решил вернуться в маленькую гостиницу, где провёл предшествующую ночь. Руброя мне нечего было бояться, а в случае встречи с его приверженцами, радостная весть об освобождении их главы, принесённой мной, наверное, должна была доставить мне покровительство горцев. Вдобавок, оставаясь в этой местности, я мог доказать, что не хотел покинуть мистера Джерви в рискованном положении, в который он попал единственно ради меня. Но самое главное... Только здесь я имел надежду узнать всё, касающееся планов Рашлейга и бумаг моего отца, что и побудило меня пуститься в такое опасное, сомнительное путешествие. Итак, я оставил всякую мысль о переправе через форту сегодня вечером и, покинув фрюсский брод, направился к деревушке Аберфойль. Резкий холодный ветер, который принимался от времени до времени шуметь и довольно сильно давал себя чувствовать — разогнал клубы тумана, обыкновенно лежавшего в долине до самого утра. Он не мог совершенно рассеять их, а только крутил перед собою причудливыми подвижными массами. Они то громоздились на вершины гор, то извивались дымчатыми столбами в тёмных ущельях и плыли в глубоких рытвинах по склонам гор, откуда скатывались в долину обломками скал, оставляя после себя углубления похожие на русло иссохшего потока. Месяц, высоко поднявшийся на горизонте, ярко светил в холодной атмосфере, обдавая серебристым сиянием извивы реки, горные пики и пропасти, где не было тумана, но там, где он оставался, лучи месяца как будто поглощались его белесоватыми пушистыми массами. Где же он становился реже, Его лёгкая дымка казалась сотканной из тончайшего серебристого газа, колеблемого ветром. Несмотря на сомнительность моего положения, такая романтическая картина и живительная свежесть осеннего воздуха придала мне бодрости и силы. Я почувствовал желание отбросить на время все заботы, пренебречь опасностью и машинально засвистал в такт своим шагам. Ночной холод подгонял меня вперёд, и по мере того, как я шёл, кровь сильнее билась в моих жилах, во мне возрастала храбрость, уверенность в себе и надежда на удачу моих планов. Я был так глубоко погружён в свои мысли и ощущал такую лёгкость во всех членах, что не заметил приближение двух всадников, пока они не поравнялись со мною, один справа, другой слева. Ехавший слева, осадив свою лошадь, обратился ко мне по-английски — «Здорово, приятель. Куда так поздно?» «Ужинать и ночевать в Аверфойль», — отвечал я. «Разве горные проходы свободны?» — спросил он несколько повелительным тоном. «Не могу сказать», — был мой ответ. «Узнаю, когда доберусь туда». Впрочем, — прибавил я и вспомнив жестокую участь Морриса, «если вы английский путешественник, то я советую вам вернуться обратно и обождать до рассвета. Тут недавно произошли беспорядки по соседству, и я полагаю, что иностранцу не совсем безопасно в здешнем околотке». «Солдат разбили, не так ли?» — спросил незнакомец. «Да, целый отряд попался в засаду. Часть его перебита, часть взята в плен вместе с капитаном». «Вы уверены в том?» — продолжал расспрашивать всадник. «Ещё бы. Я сам был невольным свидетелем этой схватки». Невольным? «Разве вы не принимали в ней участие?» «Конечно, нет. Я был арестован королевским офицером». «По какому подозрению? Кто вы такой, как ваше имя?» «Право не понимаю, сэр», — возразил я, — «с какой стати мне отвечать на такие подробные расспросы незнакомого лица?» «Сказанного мною достаточно, чтобы убедить вас, насколько опасно путешествовать в этой дикой стране, занятой горцами. Если вы желаете продолжать путешествие, это ваше дело». Но так как я сам не расспрашиваю ни о вашем имени, ни о занятиях, то вы крайне обяжете меня, прекратив свой допрос». «Мистеру Фрэнсису Асбальдистону не следует насвистывать своих любимых песен, если он желает остаться неузнанным», — возразил другой всадник, голос которого потряс меня до глубины души. Идиана Диана Вернон, я сейчас узнал её под мужским платьем с капюшоном», принялась насвистывать шутливыми грибасами второй куплет песни, начатый мной. «Боже милосердный!» — воскликнул я, точно поражённый громом. «Неужели это вы, мисс Вернон, в таком месте, в такой час, в такой беззаконной стране и в таком...» «В мужском костюме, хотите вы сказать?» «Что ж прикажете делать?» «Философия почтенного капрала Нима оказывается, в конце концов, самой верной. Помните!» Этот мудрец сказал, что можно то и должно. «Смотри, Генрих Пятый Шекспира». Пока она говорила таким образом, я воспользовался ярким блеском луны, чтобы рассмотреть наружность её спутника. Нетрудно понять, что, встретив мисс Вернон в таком уединённом месте, пустившуюся в опасный путь под защитой одного мужчины, я был сильно поражён, и во мне шевельнулась ревность. Впрочем, всадник не обладал грудным мелодичным голосом рошлейга Он говорил громче и повелительнее, и, сидя на лошади, казался гораздо выше ростом, чем предмет моей ненависти подозрений. Вообще, внешность незнакомца не напоминала ни одного из моих двоюродных братьев, а в его речах и обращении сказывалась та неуловимая черта, по которой легко узнать человека умного и благовоспитанного. Однако он, очевидно, желал отделаться от моих нескромных взоров и сказал настоятельным, хотя ласковым тоном, «Диана, передай же двоюродному брату его собственность и поспешим дальше, нам нельзя мешкать». Мисс Вернон вынула из-под плаща небольшой ящик. Она наклонилась с седла ко мне и сказала, скрывая под беззаботной игривой речью более глубокое и серьёзное чувство, «Как видите, любезный Фрэнк, «Я родилась вашим ангелом-хранителем. Рашлейгу пришлось выпустить из рук свою добычу, и если бы нам посчастливилось добраться до Аберфойля вчера вечером, как мы предполагали, я непременно отыскала бы какую-нибудь горную сельфиду, чтобы вручить вам эти эмблемы коммерческого благополучия. Но гиганты и драконы преграждали нам путь, а современные странствующие рыцари и дамы при всей своей храбрости — не должны, как в былое время, бесполезно рисковать своей жизнью. Ведь и вы, конечно, рассуждаете так же, дорогой кузен». «Диана», — вмешался её спутник, — «ещё раз напоминаю тебе, что уже становится поздно, а мы ещё далеко от дома». «Сейчас, сэр, сию минуту». «Вспомните», — прибавила она со вздохом, «как недавно ограничили мою свободу. Кроме того, я не передала ещё кузену пакеты и не простилась с ним». навек «Да, Фрэнк», — сказала молодая девушка, — «навек. Между нами лежит глубокая непроходимая пропасть. Куда мы идём, туда вы не должны следовать, и что мы делаем, в том вам не надо принимать участие. Прощайте. Будьте счастливы». Она ещё ниже нагнулась со своего седла, под ней был горно-шотландский пони, и её лицо, пожалуй, не совсем случайно прильнуло к моему лицу. Девушка пожала мою руку, и слеза, дрожавшая у нее на реснице скатилась мне на щеку. Это было одно из тех мгновений, которые никогда не забываются. Мгновение, полное невыразимой горечи и в то же время несказанного счастья, когда сердце человека беззаветно отдается страстному порыву. Но Диана забылась только на минуту. Она тотчас опомнилась и сказала своему спутнику, что готова следовать за ним. Они пустили лошадей крупной рысью и вскоре были далеко от того места, где я стоял. Богу известно, что не холодность парализовала мой язык и движение, так что я не мог ответить ни на прощальные слова, ни на прощальную ласку, мисс вернан То, что мне хотелось высказать от полноты сердца, замерло у меня в горле, как роковое слово «виновен на суде», которое влечет за собой смертный приговор. Неожиданность встречи и горе-разлуки прямо ошеломили меня. Я остановился как парализованный, с пакетом в руке, бессмысленно провожая глазами ускакавших всадников, точно пытался пересчитать искры, вылетавшие из-под конских копыт. Я продолжал смотреть вдаль даже тогда, когда путники совершенно скрылись из виду и всё ещё прислушивался к лошадиному топоту, хотя он давно уже замер вдалеке. Наконец слёзы брызнули у меня из глаз после того, как я напрасно напрягал своё зрение, чтобы увидеть ту, которая исчезла навсегда. Я машинально оттирал их, почти не сознавая, что плачу, но слёзы текли всё обильнее. Мало-помалу рыдания стеснили мне грудь и горло. Хистерика пассио несчастного лира! Присев на краю дороги, я горько заплакал, как не плакал ещё с самого детства.